Глава 7. Меры явления до погребения под березой в час нуля и единицы. Доступно в ВМ. 1,64%. Соединение с сервером будет разорвано через 42, 41, 42. лёха нагнулся, чтобы поудобнее ухватиться за мою шею. Это было его ошибкой. джит Джиткундо, джиу-джитсу, тайский бокс, тхэквондо, айкидо. Нетренированный организм и ограниченный боевой режим не позволяют взять лучшее из боевых искусств. Но я проанализировал менее энергоемные движения и приемы, на которые сейчас был способен без риска для всей системы. Сейчас 0,73% мощности боевого режима уходит только на ускоренную обработку визуальной информации. То есть я успею уследить за движениями своего противника. Цифровые данные передаются в мою нейросеть. А та генерирует и электрические импульсы по нервной системе к конечностям. Только быстрее. Намного быстрее, чем было по умолчанию. И я подобрал ровно ту боевую программу, которую в точности смогу исполнить сейчас без вреда для себя. Я давно не стрик ногти. Точнее, не я, но это не важно. Лёха попытался меня поднять, и я обхватил его левой рукой за шею, словно обнимая. Ты не успел он договорить. Одной рукой я потянул его голову на себя, а два пальца другой вошли ему в глаз. Аа! заревел Лёха. Сука, тварь! Что ж ты делаешь, то мудак? Он прижал руку к глазу. Сквозь пальцы проступила густая кровь. Второй рукой он сжимал чёрный прямоугольный предмет. Трц! Издал предмет трескотщий звук, и жёлто-белая дуга светила ночь. Запрос в автономную нейронную сеть. Электрошоковое оружие. Ясно, это опасная вещь, но достаточно всего лишь не попадать под электрический разряд. Я встал и уверенно заглянул в оставшийся глаз Лёхи. Имя – Лёха. Уровень – ошибка, недостаточно данных. ХП – ошибка, недостаточно данных. МП – ошибка, недостаточно данных. Биологический возраст – 22-32 лет. Ну, ну, как информативно. Сейчас я был тупой, поэтому сказал лишь. Анализ угрозы – 9 из 10 лет. В случае дальнейшей угрозы скриптоиду вы будете деактивированы. Соединение с сервером будет разорвано через 35, 34, 33. Лёха как будто забыл про боли перестал шипеть. Возможно, я мог бы устранить его мгновение назад, пока он отвлекался на свой протекающий визуальный сенсор. Но такое воздействие анализируется мною как неэффективное и может повлечь за собой большие последствия. Он не нападает. Дебил, заскулил он, ты что несёшь? Похоже, что пакеты данных не дошли по адресу с первой попытки. Какая ненадёжная связь. Придётся повторить запрос. «Анализ угрозы. 9 из десяти. В случае дальнейшей угрозы скриптоиду вы будете деактивированы». «Убью, гнида!» Неожиданно взвыл агрессивный человек и ринулся на меня. Одной рукой он сдерживал вытекающую жидкость, а в другой вытянул электрошокер с явным намерением навредить скриптоиду. «Анализ. Я сделал шаг в сторону». ту сторону, где поврежденный визуальный сенсор лёхи не воспринимает информацию, в его слепую зону. Внимание! Уровень угрозы 10 из 10. Доступно классовое задание «Ликвидируйте угрозу скриптоиду на Керлацу». Описание задания. Устраните источник угрозы «Объект лёха Награда плюс 300 ОС. Доступ к классу персонажа «Убийца». Дополнительные условия ограничения. Обратный отчет до провала задания — 00 минут 59 секунд 58. Соединение с сервером будет разорвано через 26 секунд 25-24. Времени мало. Это ослабленное тело может и не выдержать такой нагрузки. «Ты даже не представляешь, с кем связался, сученыш!» – прохрипел объект. Я не ответил. А зачем? Объект будет ликвидирован и разговаривать с ним бессмысленно. Терять время больше нельзя. Я сделал шаг навстречу Лёхе. Тот слегка дёрнулся и подался назад. В глазах мелькнул страх. Мои ноги были незначительно повреждены и сейчас не были приспособлены для чего-то эффективного. А Лёха явно был уровнем выше, чем я, да ещё и с редким оружием. Анализ. Имя. Лёха. Уровень 12. хп 67 153. МП. Ошибка. Недостаточно данных. Объект развернулся вокруг своей оси. и в трёх сантиметрах от моего носа просвистела его нога. И правда, удар с разворота может быть крайне эффективным, будь он хотя бы чуть-чуть быстрее. В спине у меня что-то неприятно хрустнуло. Нельзя делать резкие движения неразработанным телом. Если бы не разбухшая мускулатура, я не смог бы увернуться. 00 минут 22 секунд. Времени мало. Я давно просканировал местность. Сейчас мне нужно лишь одно. Я сфокусировал взгляд себе под ноги. Заострённый камень. Тип оружия. тип кинжалы простая дубина метательная ранг обычный скорость атаки 1 дальность 110 метров физическая атака 315 дробящий урон 28 колющий урон при броске шанс наложить оглушение ловкость умножены на 05 я поднял заостренный камень и сразу же экипировал ее в правую руку жалко что у него не такой большой разброс урона «Брось камень, дебил», — сказал Лёха, тяжело дыша. «Мы только поговорим, и всё, успокойся». Анализ. Я сдвинул голову в бокс, словно в попытках уснуть на собственном плече. Он посылает неверный запрос. «Со мной не будут разговаривать, это же очевидно. Меня никто никуда не отпустит. Я хорошо знаком с алгоритмами главной нейронной сети». «00 минут 18 секунд». От моего жеста Лёха вздрогнул. «Ну, так что?» Запрос отклонён, ответил я. Резкий прыжок в сторону и одновременно взмах рукой. Я рассчитал всё. Силу взмаха, траекторию, расстояние от точки А до точки Б, вес камня, вес руки, ускорение свободного падения и многие другие параметры. Урон – 27, крит, оглушение, дробящий. ХП – 47 из 153. И вот поэтому нужно носить экипировку на голове. Тяжёлый камень попал именно туда, куда я и целился, в челюсть. Лёха рухнул на землю, не шевелился. «Дышит, значит, живой. Логично, ХП ещё остались, целых сорок семь. ноль минут, 12 секунд. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сердце моё бешено билось, но отдыхать ему рано. Я подскочил к оглушённому объекту Лёха и подобрал заострённый камень. Он лежал на земле и постановал. Из его правого глаза обильно стекала кровянистая густая масса. Вдобавок к этому... В районе скулы у него зияла глубокая рана. Лёха закашлял и приоткрыл свой последний глаз. 00 минут, 09 секунд. Я сел на него сверху, прижимая коленями руки к земле. «Ха-ха! Стой!» – прохрипел он и посмотрел на меня зелёным глазом, полным первобытного страха. «Бам! Урон 6, дробящий. ХП 41 из 153. Бам! Урон 5, дробящий. ХП 36 из 153». 0, 0 минут 06 секунд да что ж так не везет то я схватил камень в обе руки взмах руками бам урон 10 хп26 из 153 глухие звуки ударов барабанили в темноте где-то далеко завыла собака я старался бить так чтобы не испачкаться в красной жидкости но получалось плохо 00 минут 03 секунды бам Бам! Урон 7, урон 6, хп 13 из 153. 00 минут, 0-2 секунды. Это уже выглядело не так, Лёха. Странно, какая сильная деформация. Бам! Урон 15. Крит. Хп минус 2 из 153. Лёха убит. Плюс 50 ОС. Текущие 55 из 200 ОС. До уровня 4, 145 ОС. Деактивировать ограниченный 6,66% боевой режим плюс 1% ВМ. Доступно ВМ 2,64%. Боль. Активировать модуль игнорирования боли. Внимание, время до критического сбоя уменьшилось на 10 часов 33 минуты 12 секунд. Доступно ВМ 5,83%. Вау, пора завязывать с этим модулем или я не доживу до завтрашнего дня. Заостренный камень застрял в месиве белого, серого, багрового и волосатого. Пришлось повозиться, чтобы выдернуть оружие. Экстренное задание. Ликвидируйте угрозу скриптоиду на Керлацу. Выполнено. Плюс 300 ОС. Доступен новый класс. Убийца. Текущие. 155 из 300 ОС. До уровня 5 – 145 ОС. Поздравляю, уровень повышен до четвертого. Получено. Два очка атрибутов. Доступно 8. «Да уж, вокруг всё в крови. Впредь нужно быть аккуратнее. Это очень привлекает внимание. Я посмотрел на Лёху. О, вот значит, как оно выглядит. Я нагнулся и сунул руку в месивость человеческой плоти, волос, осколков, костей и зубов. Ядро памяти сильно повреждено и явно не функционирует. Я сильно его повредил. В следующий раз стоит быть аккуратнее. Я вытер руки о куртку объекта Лёха. «Мне нельзя здесь больше оставаться». Судя по звукам сверху, мама до сих пор не выпустила из дома моих преследователей, но это не может продолжаться вечно. Конфисковав электрошокер у объекта, я вышел из заросшего травой закутка под окнами. Хм, возможно, стоит сделать еще кое-что. Я вернулся и снял с Лехи обувь. Ботинки с массивной подошвой. Тип одежда, подтип ноги, средняя броня. Ранг редкая. физическая защита плюс 34 режущий урон плюс 20 дробящий урон плюс 22 колющий урон защита от воды плюс 35 защита от огня плюс 15 защита от земли плюс 30 защита от электричества плюс 40 качество 8 из 10. вес 0,52 сотых килограмма отличный лут с моего первого моба хочу еще промелькнула в моей голове тень щиты мысли. Я бежал столько сколько мог потом шел пешком Я не думал, куда идти, что делать. Передо мной была лишь цель – покинуть опасную зону в радиусе 10 километров. Сначала я проанализировал местность и завернул за ближайший дом, чтобы скрыться из вида возможных преследователей. Спустя 3 километра 457 метров я больше не мог поддерживать свою систему в должном состоянии. Просто не мог. Поврежденная нога подвернулась, и я упал. Я не чувствовал боли. А на основании диагностики она не должна так влиять на возможность двигаться. Но я все равно упал. Это странно. На самом деле, модуль игнорирования боли не такой уж и полезный, как могло бы показаться на первый взгляд. Он лишает возможности адекватно анализировать систему на предмет повреждений. С ним можно просто упасть и умереть в пути, даже не заметив торчащего в спине кинжала. А в моем случае этот модуль еще и сокращает время до критического сбоя, что делает его полезность весьма сомнительной. А вот самоконтроль совсем другое дело. Я не могу справиться с химией тела, поэтому написал код, при котором мое состояние кажется мне приемлемым. Это состояние я назвал по умолчанию. Когда какой-то из показателей выходит за рамки нормы, алгоритм быстро стабилизирует его. Мой разум очень хочет назвать этот алгоритм спокойствием. Крепким спокойствием при любых обстоятельствах. Здесь мне тоже надо будет поработать. Уметь контролировать свой организм, а не держать его в клетке – хорошее качество. Ну так вот. Об этом я думал, лёжа на земле. Я ведь упал. Мне нужно пройти ещё 6 километров 543 метра. И, судя по моим показателям, я пройду эту дорогу от 1 часа 22 минут до 2 часов 33 минут. Путь мой извилистый, а вот радиус определён строго по прямой. 10 километров в любую сторону. И карты местности нет. В общем, если брать поправочные коэффициенты неизвестной функции, то... бр спросил меня мой голодный живот. «Бррр?» — ответил я вопросом на вопрос. что это такое диагностика пониженный уровень углеводов пониженный уровень жиров пониженный уровень белков понижен уровень сахара в крови понижен да понял я понял Наложен отрицательный эффект легкий голод минус 0,4 вм доступно вм 5,4 понятно организм нужна энергия в виде питательных веществ И я даже знаю как ее употреблять голосовым клапаном или ртом Же, как и воду. Странно, что часто я не могу воспринять определенную информацию о простых действиях из своего блока данных. Такую, как правильно есть или пить. Информация об этом вроде как и есть, но для меня она бессмысленна. Я не могу осознать визуальные образы, как качественную информацию. А вот, например, текстовые данные легко и последовательно. В мира машинным кодом и человеческим мышлением совершенно разные вещи. Если сказать проще, у меня попросту нет воображения. Я не в состоянии выгрузить что-то из человеческого воображения этой нейросети. Хотя таких данных много, крайне много. При первой же возможности от них следует избавиться. Лишь код, лишь последовательность, лишь алгоритм. И именно поэтому мне так непросто выгрузить из ядра памяти, казалось бы, элементарную последовательность действия о том, как надо пить, есть или передвигаться. Но легко описание березы из учебника за пятый класс. Я называю это парадоксом восприятия. Одно дело увидеть березу обработать конкретные характеристики о ней из текстовой информации в памяти, а совсем другое – воспринять ее далекие визуальные образы из главы Это как… Представим, что я не знаю, что такое дерево. И тут два его описания. Оно такое большое, длинное, зеленое, белое и коричневое. Еще оно твердое, с ветками, березовым соком и смолой. Или высота основания от 2 до 5 метров, диаметр 40 сантиметров, твердость 35 НВ, Вершина несет на себе более мелкие основания, называемые ветвями. Вот если бы человек не знал, что такое дерево, но разбирался в математических науках, то что бы ему зашло лучше? Во-во. Также для меня первый вариант – это воображение, второй – качественная информация. Поэтому я не могу пользоваться всеми имеющимися у меня в голове данными. Я их просто не понимаю. Я по-другому воспринимаю мир и по-другому ее увижу. Ведь я скриптоид, а не человек. Но есть исключение. акустическая информация или просто слова. На уровне исходного кода я черпаю смысл звуковых данных и легко сопоставляю его с текстовым видом. Это очень помогает воспринимать мир таким, какой он есть. Правда, на основе лишь одного источника – автономной нейронной сети Герман или ANS Герман. Эта ANS очень любила использовать информацию не по назначению и с использованием паразитных сленговых изречений. Она, сука, бедлота. Какой специфический анализ я сейчас провёл. Прям как будто объяснил человеку о своих машинных извращённых чувствах. В общем, мне необходима еда. Время. 03.42 утра. Анализ. Запрос в автономную нейронную сеть. Местоположение. Город Королёв. Административный округ города Москвы. В голове мелькнула карта района, но выгрузить её я не смог. Слишком много визуальной информации без определённых констант. Уже светает. Похоже, что меня никто не преследует. Я упал на газон у какого-то высотного здания. Пустая улица заставленной машинами парковкой. Вот недалеко распахнулись подземные створки, показалась BMW X9. Живут же люди. Запрос в автономную нейронную сеть. Зависть? Ясно. Бесполезная деструктивная хрень. Руками я нащупал что-то мягкое. Трава. Я оторвал зелёный ком и засунул себе в рот, заживал. Брр, возмутился живот. Заткнись. Я смотрел по сторонам и жевал газонную травку. Организм с трудом воспринимал такую пищу, но сейчас это был самый доступный источник необходимых мне питательных веществ. Глубокую диагностику я не стал активировать, чтобы сберечь оставшиеся силы. Голод и повреждения сильно меня ограничивали. По-хорошему, надо бы отключить модуль игнорирования боли для лучшей диагностики системы, но был слишком большой риск сбоев. Я пока не умел эффективно воспринимать под модуль под названием «боль». Зафиксировано повышение температуры тела. Текущая температура 36,92 градусов Цельсия. Не могу понять, почему температура тела повышалась. пройти Нельзя задерживаться. Я нарвал зеленый источник питательных веществ и, набив ими полные карманы, отправился в путь. Ограничений по времени не было, но все равно нужно спешить. Силы идти почти не осталось. Температура тела стремительно росла. Через кожу стала проступать бесцветная жидкость, доставляя дискомфорт. Время 0.4.45 утра. Мне стали встречаться люди. Они смотрели на меня, а я на них. как то женщина покрутила пальцем у виска. Я покрутил ей в ответ и улыбнулся. Нужно учиться налаживать контакты. И похоже, что это у меня начинает получаться. Я шёл в пуховых куртке и штанах. Во всех карманах плотно набита трава, которую я периодически пожёвывал. Я понял, что такое дружелюбие. Многие интересовались, все ли у меня в порядке с моей головой. И откуда не знали, что у меня с ней проблемы? Похоже, что их диагностические модули намного более продвинуты, чем мой. Срочно нужен апгрейд. Ого! Передо мной стоял огромный монумент. Запрос в автономную нейронную сеть. Металлическая ракета, стремящаяся ввысь. Внизу надпись королёв Интересно, что там наверху? «Космос». Хочу знать. И узнаю. Когда-нибудь. Точно. Но сейчас нужно дойти. Спустя еще один час мне осталось 651 метр. 543 метра. 320 метров. Наконец-то. Задание «Беги от главной нейронной сети ГНС» выполнено. Плюс 200 ОС. Дополнительные условия ограничения. Не привлекайте внимание объекта «Мама» провалено. Не привлекайте внимание других возможных объектов «Провалено». Раздобудьте экипировку и оружие ранга «Редко или выше» выполнено. плюс 150 ОС. Поздравляю, уровень повышен до 5. Текущие 205 из 400 ОС. До уровня 6 – 195 ОС. Получено 2 очка атрибутов. Доступно 10. Вычислительная мощность ВМ повышена 0,5%. Разблокировано мироявление. Ну вот отлично. Очередной уровень, с повышением которого я все больше и больше понимаю окружающий меня мир. Прогресс очень весомый. На первом и втором уровнях я не мог понять самые элементарные вещи. А теперь? Теперь все по-другому. «Придорок, сними это, не позорься», сказала угрюмая рыжеволосая девушка, проходящая мимо меня. Имя неизвестно. Уровень 2-6. ХП 1585 МП неизвестно. Какая расплывчатая информация? Где там мой диагностический модуль? Я проводил ее взглядом. И зачем мне раздеваться? Это же какая-никакая, но физическая магическая защита. Она что, совсем не переживает, что он под тем кустом может оказаться черный волк десятого уровня? Даже если это безопасная локация, то смысла переодеваться я не вижу, лишняя трата времени. Все-таки беспечность других АНС выходит за рамки здравой логики. Ладно, нужно заняться планированием дальнейших действий. У меня сейчас три задания. Первое – узнать всё. Второе – обновить комплектацию в соответствии с минимальными системными требованиями. Третье – Википедия. Я не в состоянии сейчас выполнить хоть одно из них. Мне нужен процесс сна. Да, зачем я об этом подумал? Огребай теперь. Наложенный отрицательный эффект – небольшой недостаток сна. Штраф – минус 0,92% ВМ. Доступно ВМ – 4,98%. Какая прелесть. Я посмотрел по сторонам и обнаружил тона, что можно удобно положить свои укутанные вытепленные штаны потные ягодицы. Лавку. Что еще за меры явления разблокировалось? Эта информация выгрузилась из ядра памяти в архиве по достижению пятого уровня. Для ее обработки нужна определенная вычислительная мощность. Я сел и прикрыл глаза. Даже жевать перестал. Зелень замерла между губами. Идет процесс разархивации файла Karma.rar. Сто процентов. Минус 3,43 ВМ. Доступно ВМ 1,55%. Соединение с сервером будет разорвано через 39, 38, 31. Обработка 100%. 19, 18, 17. Зафиксированы повышение температуры тела. Текущая температура 37,22 градусов Цельсия. Процесс формирования 100% плюс 3,43 ВМ. Доступно ВМ. 4,98%. Перед глазами появилась бегущая строка. Внимание! Это уведомление будет показано лишь единожды. Карма определит твое мироявление. Помни, путь самостоятельного постижения всегда плодотворней чем кем-то нарисованная карта с его правдой об этом пути. Бессмысленный набор букв, не имеющий под собой никакого основания. Важна лишь цель малое средство достижения этой цели. Ничто не истинно, все дозволено. Я открыл исполняемый файл под названием karma.exe и... Да ну... Внимание, соединение с сервером разорвано. Идет перепрограммирование. Меня не было. Я уже не являюсь собой. Что есть скриптоид без связи с сервером? Без связи с нейросетью? Если извлечь ее из тела, то что будет определять меня? Я буду физическим телом? Или физическим мозгом? Почему я раньше не задавался этим вопросом? Я воспринимал себя сейчас интерфейсом. Интерфейсом, скрепляющим разум и тело, не давая разорвать хрупкую связь. И я вывожу информацию. Законопослушный добрый. 1,5%. Законопослушный нейтральный. 3,5%. Законопослушный злой. 5%. Нейтральный добрый. 10%. Нейтральный. Истинно нейтральный. 60%. нейтрально злой. 10%. Хаотичный добрый. 5%. Хаотичный нейтральный. 3,5%. Хаотичный злой – 1,5%. Условие Первое. Задание будет выдаваться в соответствии с мироявлением. Второе. Задание изменяет мироявление. Третье. Мироявление не может быть меньше 1% и больше 90%.